калека за нами, нож выхватил, на костылях, омчался во всю прыть. Короче, отбила я мальчика. В милиции выяснилось, что калека на самом деле был спекулянтом и продавал из-под полы анашу. Это наркотик такой, вроде опиума. Ноги ему отрезало еще до войны, когда он занимался вагонными кражами. В общем, Степу определили в детдом. Он пошел в первый класс, Во время своей учебы в институте я бывала в Узбекистане каждое лето, навещала его. Мы постоянно переписывались. После окончания института через два года я вышла замуж и предложила Степану приехать жить в мою семью. Но он ответил, что ищет своих родителей и обязательно их найдет. В последние годы мы довольно регулярно виделись. По роду своей работы я часто бывала в Средней Азии. Как-то он поехал со мной в экспедицию, когда уже учился в строительном техникуме. Как видите, стал Змееловым. Кравченко приложила руку к сердцу. Ей-богу, я знаю его не хуже и отношусь с не меньшей любовью, чем к своим детям. Я всегда старалась быть Степе настоящей матерью, зная, что у него нет родителей. Вы сказали, что подсудимый пошел в сорок пятом году в школу. — Сколько ему было тогда лет? — Семь. — Холодайкин потер виски. — Родители Азарова утверждают, что в сорок первом году ему было два года, когда они его потеряли. — Выходит, в сорок пятом ему было шесть лет. — Нет, ему было семь лет. Я относила его документы в школу и была на торжественном празднике первого звонка. Давыдова искренне переживавшая все, что происходило в зале, не выдержала и сказала: "Родители поди лучше знают". Холодайкин обратился к суду: "Здесь не увязка, товарищи судьи. Я прошу подсудимого дать необходимые разъяснения, потому что кто-то дал неверные показания, либо свидетельница Кравченко, либо родители подсудимого". — Прошу прощения, — скинул руку Шаманский. — У меня будет вопрос к свидетельнице Кравченко. Председательствующий кивком разрешил. — Анна Ивановна, все работы с сухим ядом у вас производятся в особых перчатках? — Да, обязательно, в хирургических перчатках, — ответила Кравченко. — Благодарю, у меня все. — Подсудимый, вы можете дать объяснение на вопрос обвинения? — спросил у Азарова судья Паутов. Степан поднялся, долгим взглядом оглядел зал. «Я разъясню». Он сделал паузу. «Только у меня огромная просьба ко всем, кто здесь сидит, чтобы об этом не узнали мои старики, если можно, конечно». Он посмотрел на судей. «Это не мои родители». Давыдова охнула. Заседательница Савельева, расширив от удивления глаза, приложила ладонь к щекам. Орехина обратила свое каменное лицо к Азарову. — Получилось это так, — продолжал Азаров. — Они искали своего пропавшего сына много лет. Я тоже искал своих родителей. Писал во все инстанции. И вот четыре года назад нас свели в городском отделе внутренних дел города Смоленска. Я был уверен, что это мои родители. Так же думали и они. И в милиции были уверены, что я их сын. Что и говорить, это было здорово для всех. Степан вздохнул. Они хорошие люди, добрые, пережили много. Я никогда не забуду нашу первую встречу. И сложилось у нас, как у всех. Дочка моя очень к ним привязалась. А уж они ее как любят. Мой запрос по поводу родителей долго ходил по разным учреждениям и городам. Два года назад в Ташкенте меня вызвали в милицию. И сказали, что мой отец погиб в 42-м году под Москвой. Мать погибла при бомбежке. Нашлись и свидетели, с которыми я потом встретился. Все подтвердилось. Он в упор посмотрел на Холодайкина. «Вы бы на моем месте открыли старикам правду». В Рио прокурора поерзал на стуле, ничего не ответив. «Не мог я этого сделать. По-человечески не мог, да и не хотел. Зачем? Я не знаю, как другие относятся к своим детям и внукам, а мои — роднее родных. Знать, что где-то живут близкие тебе люди».